На воде приплясывали солнечные блики. Стасик зажмурился. Он сидел долго. Перед глазами, словно мухи, проносились видения суматошной погони. Мельтешил над чучелом Тимур Артурович, бился в пьяный четкий Василий, вскидывал босыми ногами Лаптев, убегал от расплаты Белявский, мчался с ведрами м а т ы г и н задыхался в т о б а ч н о м д ы м у Золотарь. «Бега!» — подумал Стасик. Волны щ а в к а н е м бились, а гранит. Тишину над рекой распорола гармошка, к а з а л с я катер с массовкой. Стасик поднял голубого козла и с размаху швырнул в воду. — Что ж, одолжите мне вашу улыбку, — сказал он. — Я сделал все, чтобы жизнь была прекрасна. Но пока она только удивительна. Катер приближался, смех и топот на палубе усиливались. Волны шли своим чередом. Конец книги. Январь 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав е р а с и м